Глава 12. Утром Динка долго валялась в постели, не вставая. На календаре выходной, в смену только вечером, было о чем размышлять в тишине. Вчера парни от пирожных отказались, но кофе выпили. Видимо, верный заместитель и оруженосец не решался бросить в непотребном виде боевую подругу своего генерала. Хмель потихоньку выветривался. Но Динка благоразумно не подавала виду, дурачилась, хулиганила и даже на прощание полезла целоваться к Тимуру. Конечно, убедительнее было бы начать танцевать стриптиз, но у нее не хватило духу, а жаль. Эффект мог быть просто шламительным. Не Тимур, так приплюснутый лоб точно доложились бы горцу в подробностях и с деталями, и тогда, возможно, обошлось бы даже без очередного выяснения отношений. Максим просто махнул бы на нее рукой, и все бы устроилось просто изумительно. Позвонила Наташка. Тимур и его команда вчера любезно доставили ее домой, в пятый раз вежливо, но твердо отказавшись ехать за Мартини. «Ну, мы вчера и зажгли», – просипела она в трубку. «Не мудрено так орать песни. Динка и сама хрипела. «Все, с сегодняшнего дня бросаем пить». А этот ваш Тимурчик? Ничего так. Он там самый нормальный, согласилась она с подругой. А Максим не звонил? Ты что? Искренне удивилась Динка. Я же его послал, он теперь на меня и смотреть не станет. Разве что шею мне свернуть захочет. Он же у нас крутой. Дина, может ты ему позвонишь, извинишься? Тебя вчера совсем понесло, попыталась вразумить ее подруга. Даже расставаться лучше мирно. И еще чего, — возмутилась Динка. Наоборот, все к лучшему. Мы теперь с ним в контрах, и мне можно не ломать голову, как переплюнуть половину местных проституток. Может, ты и права. Но ты же не влюбилась в него так, что без него жить не можешь? С подозрительностью в голосе спросила Наташка. «Нет, конечно», — соврала Динка. Наташка в ответ лишь чуть слышно вздохнула в трубку. А потом позвонила мама и озвучила сумму, необходимую для лечения. И все проблемы с горцем отошли далеко на задний план. Таких денег у них не предвиделось ни сейчас, ни в обозримом будущем. Мама плакала и говорила, что, наверное, придется продать бабушкину квартиру, а может, лучше их с Динкой, поскольку в городке, где жила бабушка, квартиры стоили сущие копейки. Оставался единственный человек, к которому Динка могла обратиться за помощью. Она успокоила маму, пообещала что-то придумать, позвонила Алексею и поехала в казино на час раньше. Динка водила пальцем по кромке блюдца, на котором стояла чашка с давно остывшим кофе. Лешка задумчиво подпирал голову. «У меня нет таких денег, Диночка», — сказал он наконец. «А скажи, тебе обязательно надо было посылать горца именно сейчас?» «У него бы я точно не стала просить Леша», ответила Динка, продолжая водить пальцем по блюдцу. «Я же не подарить их прошу, а одолжить. Да он бы и не дал, с какой радости! Может, у него их нет?» Алексей окинул ее скептическим взглядом. «У горца колеса от его джипа стоят больше, чем квартира твоей бабушки, если хочешь знать». Но теперь он, конечно, ничего не даст. «Попроси Валентина Викторовича». Умоляюще посмотрела на него Динка. «А я тут пожизненно буду работать, но верну. Или мы, правда, свою квартиру продадим. А сами туда переберемся. И я верну долг». «А учеба?» Недовольно спросил Лёша. «Ты что, бросишь университет?» «Нет, конечно», — покачала головой Динка. У меня подруги есть. Я у них буду жить и дальше учиться. Ладно, Дина. Алексей встал и поправил вратник рубашки. Иди переодевайся. Я попробую поговорить с Викторовичем. Валентин Викторович, официальный владелец казино, хоть и имел весьма устрашающий вид, на самом деле был человеком спокойным и незлобивым. Какая была его доля, какая горца, не знал никто. Динка подозревала, что не больше половины, а то и меньше. Однако в его видении находились все административные и кадровые вопросы. Единственный кадр, находящийся в прямом подчинении Горца, была карточный дилер Диана Ареева. И это приходилось принимать как данность. Эта ночь Динке запомнилась надолго. Вечер начинался, как обычно. Сиротка сиротлива. Возвышался у рулетки. По колесу не спеша катился шарик. Карточные столы потихоньку заполнялись игроками. В какой момент началось это сумасшествие, Динке было сложно сказать. Они с Юли рубились на покере с целой компанией подвыпивших залетных гостей из соседнего областного центра. И весьма успешно. Краем глаза она отмечала, что от обоих столов для Блэк К кассе постоянно курсируют недовольные лица и выходят оттуда с целыми стэками фишек. Значит, все карты в хорошем плюсе. А потом увидела непривычно напряженного Алексея, бесстрастно вглядывающегося в рулеточный стол. его вид ей совсем не понравился. На рулетке царил настоящий Армагеддон. «Такого Динка еще не видела». Поле было полностью засыпано фишками в несколько слоев. Не видно ни номеров, ни секторов. Сиротка метался вокруг стола с ошалелым видом и периодически бегал в кассу, меняя фишки на деньги. Рулетку в буквальном смысле взяла в кольцо толпа решительных мужчин с характерной внешностью и прессами денег, которые небрежно лежали тут же среди фишек. Каждый бросок дилера вызывал победный вопль. Инспектор объявлял выигрыши с опасно белым цветом лица, и Динка понимала, что дела идут очень и очень плохо. Служба безопасности находилась прямо в зале, но в игру не вмешивалась, поскольку никто ничего не нарушал. Ее толкнули в бок. «Смена крупье», — повторила Юля, и для верности стукнула ее по ноге ногой. Динка опомнилась, провела ладонью об ладонь. «Смена крупье, спасибо за игру!» «Иди, иди!» Не очень доброжелательно попрощались с ней игроки. «Давай, красавица! Может, ты перестанешь нас собирать? «А это уже Юльке!» Вместо Юли на место инспекторов встал Юрчик с рулетки, а к Динке наклонился Алексей. «Иди на рулетку, Дина, а то там...» Он покачал головой, не произнося вслух слова, издавна характеризующие крупные неприятности, но она и так все поняла. «Леш, я же с курсов на рулетке не стояла!» Шепнула она ему. «Ты только шарик бросай. За тебя все посчитают и выдадут. Сделай что-то, Динка!» Смена крупье, добрый вечер. Рука скользнула об руку, она встала за стол. На нее недобро уставились десятки пар глаз. Ну и рожу у вас, граждане хорошие. В чем дело, Алексей? Недовольно сказал один из самых колоритных. Зачем девку с карт привел? Надеешься, отыграться. Верни того, парня, давай играть по-честному, а то мы уйдем. Делайте ставки, господа! Ровным голосом предложил Динка. «Не уйдете вы никуда, игра в самом разгаре!» Под ложечкой засосала, изнутри поднимался предательский холодок. Поле было засыпано на добрых пять сантиметров, и ставки делались «Мама, не горюй!» Динка, стараясь не выдать волнения, подняла глаза и внезапно столкнулась со знакомым, впившимся в нее взглядом. «Максим, приехал!» И сразу стали неважны все переживания, все ее страхи показались глупыми и несерьезными. Домин стоял, сунув руки в карманы, и смотрел на нее в упор через склоненные спины сыплющих фишками игроков. И взгляд его ничего не выражал. Но Динке было все равно. Она была так счастлива видеть горца, хоть недовольного, хоть разъяренного. Все равно какого. Очень хотелось выбежать из-за стола и броситься ему на шею, а там пусть кричит и ругается за вчерашнее. Он ведь из-за этого приехал. Но она не могла. Не могла даже показать, что рада его видеть. Она должна сохранять невозмутимость за столом и не проявлять никаких эмоций. Она крупье, всего лишь автомат, бросающий шарик. Ставки сделаны, ставок больше нет». Дина плавно толкнула колесо, и оно медленно поплыло по кругу. Злиться, не злиться, какая разница? Горец здесь, и теперь все будет хорошо. И тут он подмигнул ей. Точно, он подмигнул. Внутри взметнулся целый фейерверк, тело наполнило почти осязаемая легкость. Она словно летела в бездонную пропасть, но страха совершенно не было. Напротив. Ее охватил какой-то дикий, бесшабашный задор, кураж. Динка, не отрывая взгляда от домина, щелкнула пальцами, и шарик метнулся по бортику колеса, как бешеный. «Гляди ты!» Не забылось, чем чему Лешка их натаскивал добрых два месяца. Тот сейчас стоял возле инспектора и пристально следил за летящим шариком. Наконец, ход шарика постепенно замедлился. Еще. И еще. Теперь он неспешно катился по кругу в полной тишине. Казалось, даже на картах все замерли. Их было всего несколько номеров. Не то чтобы пустых, но не так сильно засыпанных и в основном фишками мелких номиналов. И он выпал у нее именно такой номер. «Номер четыре», — объявил инспектор, — И Динка со стуком поставила маркер на выигрышную ячейку. Под потолок взметнулся такой рев, что, казалось, несущие балки не выдержат и рухнут от разорвавших звенящую тишину децибелов. «Алексей, убери ее!» Вопили колоритные парни. В целом все игроки на рулетке сошлись во мнении, что Динку следует выдворить из-за стола. Разногласия заключались лишь в выборе направления. Динка аккуратно и быстро разобрала чипы вокруг выигрышного номера, оставляя фишки победителей, а остальное принялась сгребать согнутыми в локтях руками. Она искренне радовалась, что у нее такие длинные ноги, поскольку для того, чтобы собрать фишки с края поля, ей пришлось чуть ли не лечь на стол. Один из колоритных попытался злобно ухватить ее за локоть, но тут же охнул и осел от хорошего тычка в бок. Горец негромко говорил что-то, заломив ему руку. «Все правильно. Ругаться – ругайся. Это не возбранялось, коль человек проигрался. А вот дилер – личность неприкосновенная». Но ей нравилось думать, что Домин вступился лично за нее. А дальше битва продолжилась. Динка прицельно била по пустым номерам. Алексей летал между кассой и столом, как на крыльях, Колоритные лица ругались и неустанно прогоняли Динку, отказываясь играть, пока ее не сменят. Но с каждым новым броском не выдерживали и снова сыпали фишками. Инспектор просчитывал выигрыши, чипер подсовывал готовые стеки выплат, ее задача была лишь крутить колесо и бросать шарик, и сгребать, сгребать, сгребать насыпаемые горы проигранных ставок. Все-таки карты не в пример легче. К трем часам ночи Динка ни рук, ни ног не чувствовала от усталости. Зато она вернула все отданные с вечера деньги, и ее угрюмые оппоненты, просадив еще по половине своих прессов, наконец убрались из казино. Схлынули толпы из карточных столов. Домина нигде не было видно, словно он привиделся Динке. Алексей, кстати, тоже куда-то подевался. Динка добралась, достав рума, и без сил упала на диван. Она пыталась читать конспект, но как ни старалась, не могла сосредоточиться ни на одной фразе. Мысли разбегались, как непослушные овечки на пастбище. Она захлопнула конспект и увидела стоящего у входа в стафрум Домина. Сказать, что он был зол, это ничего не сказать. Он был в бешенстве. Дина выйди. Горец очень старался совладать с собой, но получалось неважно. Динка молча отложила конспект и вышла из стафрума. Лишь только она приблизилась к домину, как ее будто ураган подхватил, они пронеслись через зал, вылетели в холл, а затем через выход на улицу. Динка вдохнула свежий теплый воздух. Как же хорошо, а то там в зале так накурили, что никакие вытяжки не справлялись. В плечи винтились шурупы, и развернули ее лицом к Домину, прижав к нему почти вплотную. «Почему?» «Он не говорил. Он рычал». «Почему о том, что у тебя проблемы и тебе нужны деньги, я узнаю от Алексея?» «Почему я об этом не знаю, Дина?» «Не кричи на меня!» Динка повела плечами, и Домин чуть ослабил хватку. Она внимательно посмотрела на него и негромко спросила. «А что ты вообще обо мне знаешь, Максим?»